Ну, ладно, прошлое в прошлом, и теперь лейтенантам уже не оставалось ничего иного, кроме как с мрачным видом наблюдать провал этих учений. Пытаясь хоть как-то смягчить охватывающее их смятение, они старались следить за активностью лишь отдельных солдат. Супер-малявка, скорее маленькая девчонка-сорванец, чем легионер, приближалась к трёхметровой дощатой стене. Это было сыровое препятствие, одно из тех, что пугало даже самых крепких легионеров. Вероятно, поэтому в обход него вела заметная, хорошо протоптанная дорожка, специально для тех, кто полностью потерял присутствие духа, ну, чтобы они могли обойти это препятствие, лишивший их остатка сил. после нескольких неудачных попыток справиться с ним. Нечего и говорить, что основная масса легионеров после первых попыток преодолеть доски выбрала именно этот маршрут, а многие вообще не делали никаких попыток. Но супер-малявка повела себя иначе. Основательно разогнавшись, она буквально швырнула себя на деревянную преграду. но лишь врезалась в нее где-то на половине высоты, с ударом, звук которого был отчетливо слышен наблюдателем на холме. Это была отчаянная, но бесполезная попытка. Похоже, не оставалось ничего другого, кроме как последовать примеру других и пойти в обход. Но, как оказалось, супер-малявка думала иначе. Отряхнувшись от пыли, Она остановилась лишь для того, чтобы поправить снаряжение, затем разбежалась и снова бросилась на препятствие с еще большей яростью, чем при первой попытке. Но с тем же результатом. Вновь звук удара долетел до холма, где стояли наблюдатели. И вновь. Перед барьером начали собираться другие легионеры. На супер-малявка... продолжала настойчивые атаки на стену. Лейтенанты, лица которых выражали недоумение, непроизвольно вздрагивали при каждом ударе. И даже бесчувственная Бренди покачивала головой, поражаясь стойкости маленького легионера. Однако реакция шутта была совершенно иной и как всегда неожиданной. Мягким широким шагом командир спустился с холма, И прежде чем остальные заметили его движение, направился прямо к припятьцу. Выбрав темп ходьбы таким, чтобы оказаться у стены в тот самый момент, когда супермолявка разогналась, он, словно безликий механизм, подтолкнул её рукой вверх, перебрасывая через стену в момент её очередного прыжка. Хотя в ней всякого сомнения и удивлённая такой помощью, она, даже не оглянувшись, бросилась дальше, к следующему препятствию, на радостях не обратив внимания, чья именно рука подтолкнула её к успеху. "Не я же этот неудачник", рявкнул сам себе шут. "То я не умею делать ставки". Старший сержант настороженно перекинулся взглядом состоящими рядом легионерами ожидая неприятного разговора. На их счастье, когда командир продолжил, он говорил уже более спокойным тоном. «Ну, хорошо, старший сержант», — сказал он, — «мне кажется, мы видели уже достаточно. Зовите всех сюда. Прав провести небольшую лекцию». Брэнди, казалось, только этого и ждала. Хотя она все еще весьма скептически сказала, относилась к тем переменам, которые задумал шут. Втайне ей очень нравилось новое наручное переговорное устройство, и она была рада любой возможности воспользоваться им. Нажав кончиком пальца кнопку общей связи, старший сержант обратилась к роте через громкоговоритель. Отставить упражнения. Повторяю, отставить. Всем собраться на холме. Я имею в виду немедленно шагом марш. Несколько негромких ободрительных возгласов донеслось из полосы препятствий, когда прозвучал приказ. Легионеры, прервав свои учения, с трудом потащились в сторону холма, опустив взгляды в земле. Выглядели они неважно. Каждый из них знал это, и все молча ожидали головомойку. которая должна была вот-вот начаться. Хотя Бренди и была уверена, что на лице у неё написано мрачное раздражение, внутренне она почти ликовала. Неопределённо сегодняшняя игра более чем оправдала её слабую надежду, что шут будет продолжать преследовать циников. Сейчас она была совсем не против послушать Как он будет распекать этот сбород, который так стойко защищает? — Мне не хочется говорить вам, что это было весьма жалкое зрелище, — заявил командир, как только к общей группе подтянулись последние легионеры. — Но я бы с интересом выслушал любого, у кого есть смелость или нахальство объяснить, что именно было не так. Мы были как стадо коров на льду, прозвучало из дальних рядов обязательный в таких случаях голос, выражая общее мнение. На шут, казалось, его не придерживался. "И кто же это сказал?" спросил он, вглядываясь туда, откуда прозвучал голос. Под его взглядом масса легионеров расступилась, оставляя лишь одного. земноволосого, с лицом напоминающим крысинные индивида. «Надо полагать, я, сэр», — заметил он, испытывая явное неудобство. «Рвач, не так ли?» — спросил командир, вспоминая легионера, который дежурил на связи несколько дней назад. «Так точно, сэр». «Да, это уж точно и в самом деле рвач». Раздался чей-то громкий шепот, и из толпы послышались раскаты еле сдерживаемого хохота, в то время как одиноко стоявший легионер пребывал в раздражении и замешательстве. Но Шут не обратил на это внимания. «Ну что ж, Арвач, мне очень нравится, что кто-то может высказать свои мысли, только должен заметить, что ты ошибаешься». «Чертовски ошибаешься!» Легионеры умолкли, выказывая явное замешательство, кроме старшего сержанта, которая была откровенно раздосадована тем, что услышала дальше. «Плохо было уже то, что, как вот я и сейчас, вы стоите там внизу, а мы, — он жестом указал на четверку наблюдателей, — Находимся здесь, на этом холме. Я уже говорил вам раньше, что работа командиров состоит в том, чтобы вместе с вами найти способ сделать из вас умелых солдат, а не стоять здесь и качать головами, глядя, как вы топчетесь и барахтаетесь, избитые с толку абсолютно бестолковой подготовкой. Более того, Мне, наверное, даже следовало бы извиниться перед вами за то, что я пропустил вас через первый круг этих испытаний. Обещаю вам, что этого вы в последний раз в одиночку столкнулись с подобными упражнениями. Рот опритихла, будто поражённый громом, когда шут спустился вниз с холма и присоединился к легионерам. Остальные наблюдатели с неохотой последовали его примеру. Целая гамма чувств отразилась на их лицах от простого смущения до откровенной брезгливости. Но поделать они не могли ничего, кроме как идти следом за командиром. — Так, теперь уже лучше, — сказал шут, показывая, чтобы первые ряды присели, Давай я возможность задним видеть и слышать его. Как я уже говорил вам, мы один отряд. Все мы. Первая ошибка состоит в том, что вы пытались проделать эти упражнения каждый самостоятельно. Однако здесь есть такие препятствия, что справедливо, впрочем, и для многого другого, что нам ещё предстоит которые заведомо непосильны для многих из вас. Но действуя вместе, как единый отряд, помогая друг другу, можно добиться многого, и уверяю вас, что не будет ничего, с чем бы мы не смогли справиться. Ничего. Примите это за истину. Выжгите в ваших умах и сердцах, что мы можем всё, что захотим. Тогда останется только прорабатывать детали. в каждом конкретном случае